Глава 9. Могучий вождь. Вот как. Воин, вместе с которым мы сражались бок о бок в землях тления, теперь возглавляет целый отряд против меня. Обидно, грустно, но плевать. Не до сантиментов сейчас. Куда важнее, как он умудрился так резко прокачаться. Видимо, Рюгус лично усиливает наиболее доверенных и нужных ему людей. Я ведь слышал, когда еще был в телебона, что селянин стал 750 уровня, а Уна 725. -го. В меня уже вновь летело облако лилового песка. Бойцы-рукопашники, справившись с последствиями земляной волны, снова ринулись в атаку. Не теряя больше времени даром, я швырнул из-за головы энергетический сгусток прямо в центр вражеского построения. Бух! Раздался взрыв. Радужная вспышка осветила вечерний лес, а затем взрывная волна разметала в разные стороны по меньшей мере половину противников. Даже 290-уровневый Хульн не удержался на ногах, кубарем покатившись вперед. Мне стало интересно, сколько хитов с него снял этот взрыв, запросил информацию у мира и... Увидел только имя бородача до да его уровень. Строчка с единицами здоровья пропала. Однако я толком и удивиться не успел. Вскочив на ноги, Хульн оказался слишком близко ко мне и, замахнувшись длинным двуручным мечом, ринулся в атаку. — Окружайте его! Заходите сзади! — выкрикнул воин, мощно ударив сверху. Выхватив трешулу из земли, я успел заблокировать его выпад, однако едва не выпустил задрожавшее оружие из рук. «Хах, силен гад! Явно только что использовал какое-то умение!» «Не думал, что в этом походе встречу такую необычную тварь!» — хмыкнул Хульн, проведя серию стремительных ударов. «Аналогично!» — отозвался я, отбив их все почувствовал приближение крохотного сгустка энергии слева и на отмаш ударил локтем, раздробив голову какому-то смельчаку. Я вновь собирал окружающую энергию всем телом, накапливая ее в руках и трешули. Теперь от соприкосновения с мечом врага мое оружие не дрожало. Я достойно справлялся с натиском, умудряясь при этом концентрировать силы и готовить решающую атаку. Отбив меч своего противника в сторону, шагом ударил трезубцем, выпустив энергетический луч. Хульн смог уклониться, так что мой выпад поразил лишь несколько ротозеев. Вскинув левую руку, глава напавшего на нас отряда выпустил мне в лицо облако лилового песка. Фух! Я сдул его ветром и... Внезапно ощутил неимоверную боль в спине. А! Взревел я, резко развернулся и схватил одной рукой того урода, что успел воткнуть мне в поясницу копье. <рискнули> Воскликнул я, пропустив еще несколько ударов. Почувствовал, как Хульн готовит какую-то атаку. Частицы энергии бога контроля хаотично заплясали в теле мужчины, а еще больше аналогичных частиц устремились к адепту откуда-то с неба. Я все еще сжимал в левой руке человека, когда развернулся и оказался лицом к лицу с схульным. Меч предводителя отряда покрывал плотный слой лилового песка. Удар! Взмахом трешулый я разрубил его клинок пополам. «Глядите, что стало с Жаком!» — послышались перепуганные крики. «Он иссушил его! Выпил из него жизнь!» Я чувствовал, что тушка в левой руке резко потеряла в весе, перевел взгляд и на миг обомлел. Мой давишний обидчик превратился в обтянутый морщинистой кожей мешок костей, закованный в проржавевшие до дыр латы. Желая защититься от могучей атаки Хульна, я инстинктивно начал поглощать энергию из окружающей среды и направлять ее в свое оружие. «Забирай свое войско и уходи!» Как можно спокойнее проговорил я, одарив своего бывшего союзника тяжелым взглядом. Решил не демонстрировать все рычащие возможности агроицкой глотки, чтобы не передавить. «Не слишком ли нагло с твоей стороны приказывать мне, монстр?» — хмыкнул Хульн, отбросив в сторону обломок меча и достав из инвентаря новое оружие. «Я не хочу сражаться с тобой», — честно признался я. — Это называется страх, монстр, — продолжал храбриться адепт Рюгуса. — Нет, — покачал я головой, — это здравый смысл. Одумайся, ради чего ты явился на земле моего племени, чтобы выслужиться перед Рюгусом? Тебе важно его одобрение или спокойная счастливая жизнь? — Хе, монстр читает мне нотации, вот так невидаль произнес Хульн и сжал зубы. «Довольно! Покончим с этим! В бой, братья и сестры!» Заревел он, срываясь с места. «Да будет так», — про себя ответил я и, резко развернувшись, прыгнул на тех, кто пытался подкрасться ко мне сзади. Несколько мечей скользнули по моей броне, кому-то даже удалось пробить ее и ранить меня, но в тот момент я не обращал внимания на такие мелочи. Мне удалось сгрести в объятья троих последователей Рюгуса, и я тут же начал впитывать их жизнь. А-а! зарычал я, когда одна из моих жертв вонзила мне в бок кинжал, а ведь двое других быстро перестали трепыхаться. Вновь развернулся и швырнул два иссушенных трупа и выжившего в хульна. Про себя отметил, что счастливчик, способный самостоятельно передвигаться после моих объятий, довольно высокого уровня. Что ж, вполне ожидаемо, что я не могу высосать жизнь из хорошо прокачанных противников, но сейчас мне хватит и тех, что я уже поглотил. Стремительный шаг вперед, взмах трешулой, заряженной энергией... «Ах!» Просипел Хульн, упав на колени. Я с легкостью разрубил на части и брошенную в него троицу, двое из которых уже были мертвы, и латы адепта Рюгуса, и его же грудную клетку. Еще один взмах трезубцем, и голова предводителя отряда попрощалась с телом. Взревел я, что было мочи, своим криком выражая и удовлетворение от победы над столь могучим противником, и горесть от того, что убил бывшего товарища. «Черт возьми, но я хотя бы попытался с ним договориться». Очередной рев, но на сей раз от боли. Несколько мечей пронзили мне спину. Мгновенно развернулся, точно кегли разметав врагов, а затем и вовсе завертелся вокруг своей оси, держа тришулу на вытянутой руке. Я одновременно изображал обезумевший волчок и впитывал энергию своих врагов. Отступаем! Отступаем! Нам не победить. Хе. Ну наконец-то одумались, идиоты. Бегите, валите подальше от моего племени. Подначивая сам себя таким способом, я все же не забывал радоваться тому, что сюда не явился лично Рюгус, а ведь он явно наблюдал за боем через своих адептов, но, видимо, решил не ввязываться сейчас в бой. Похоже, и без этого ему хватает хлопот. Все-таки новая должность, нужно зарекомендовать себя перед другими богами, со всеми успеть договориться, всех обмануть. Прекратив крутиться, я воткнул в землю трезубец, опираясь на него, провожал взглядом отступающих людей. Бегите, трусливые мыши!» заревел им вдогонку, чтобы не передумали. Не то с вами станет то же, что и с вашим командиром! Воины, не преследовать этих трусов!» «Мы еще отомстим вам, твари!» Через плечо выкрикнул один из последователей Рюгуса. «Вы еще попляшете!» «Великий этого так не оставит!» Хотя они и угрожали мне, бежать не переставали. Да уж, слишком много врагов осталось в живых. Если бы бой продолжился, далеко не факт, что мы бы победили. Мне нужно больше практиковаться в обращении с энергией. Чувствую себя сейчас так, будто бы после нескольких месяцев сидячего образа жизни решил километр пробежать. И тем не менее, хорошая разминка получилась. Повезло, что удалось деморализовать противника. Должно быть, глядя на Хульна и его 290-й уровень, последователи Рюгуса решили, что они непобедимы. «Грррр! Хвала вождю! Вот это была битва!» подбежал ко мне восторженный Арк. «Хы! Вместе с вождем мы непобедимы!» — поддержал брат Аварк. «Ну вот, а теперь уже мои ребятки звезду словили!» «Хвала могучему вождю! Хвала вождю! Хвала вождю!» Они радостно пританцовывали и бряцали оружием. Пробежав взглядом по счастливым рожам своих бойцов, я с удивлением обнаружил, что все живы. Судя по всему, хиленькие бои велись на флангах, и большинство противников были сосредоточены на мне. «Хватит!» — сухо проговорил я. «Пора возвращаться к племени!» Выдернув из земли трезубец, сделал пару шагов и пошатнулся, однако не упал, умудрившись устоять на ногах. «Вождь, ты ранен!» — отметил очевидная арк. «Трусы атаковали тебя в спину!» заметил Шрар, агроит с перекошенной рожей двуручной секирой. «Нужно выдернуть лишнее», — предложил Варк. «Давай», — согласился я, понимая, что добрые люди оставили в моей спине пару копий, а по всему телу можно найти пяток стрел. «Арррр», — взревел я от боли. Однако ж быстро взял себя в руки. С лишним было покончено. Правда, из вновь образовавшихся дыр лилась кровь, «В стороны! Не подходите!» — рявкнул я и, расталкивая соплеменников руками, доковылял до цветущей полянки. Через несколько секунд вокруг меня был пустырь, и сушеная трава улеглась на потрескавшуюся землю. Ну а я почувствовал себя гораздо лучше, кровотечения остановились. Правда, на энергетические каналы и тело легла очередная нагрузка. «Эх, отдохнуть и поесть не помешало бы!» Вождь! Что это? удивленно проговорил Арк, указывая на умершую полянку. Магия, спокойно ответил я, надеюсь, ты не думаешь, что несколько травинок важнее спасения племени. Э, нет, вождь! отрицательно замотал головой воин. Я строго посмотрел на других, те повторили за аргом. Вот и славно! «А теперь возвращаемся. Нам нужно быть рядом с племенем, если последователи Рюгуса все-таки решатся нас преследовать».